Глава сорок 44. Лейра. Ты его уже потеряла. Я обернулась. По щекам текли слёзы. У меня за спиной стоял ребёнок лет шести или семи. Девочка, предположила я, хотя точно было не разглядеть. У неё были очень короткие, подстриженные почти под ноль волосы, а кожа была такой прозрачной, что сквозь неё просвечивалась сеть сине-фиолетовых вен. Густой туман скользил по её коже словно платье. Какого цвета её огромные глаза было не разобрать. Я видела золотой и зелёный, небесно-синий и землисто-коричневый. Я невольно опустилась на колени. Я предстала перед королевой, истинной королевой Леаской. Это случилось уже давно, произнесла она, ещё задолго до того, как вы тронулись в путь. Ты, повелитель Поладин, Ты потеряла его сердце. Пожалуйста, прошептала я, взглянув в сторону моста. Пусть с ним ничего не случится. Разве это всё не из-за тебя? спросила она заинтересованно, подняв брови. Я не видела другого пути. И нет, я бы не сделала этого, если бы знала, что Аларик возьмёт на себя ношу повелителя демонов. От этой мысли мне стало невероятно стыдно. Я была готова подвергнуть Еру проклятью. Йеру, который никогда не сделал ничего плохого, который был верным и надёжным, который прошёл ради нас сквозь огонь. Но Аларик, я сделала бы всё, чтобы оградить его от этой судьбы. С ним всё хорошо. Я снова оглянулась, но другой конец стеклянного моста был едва виден. Там, где исчез Аларик промелькнул силуэт ветряного волка. Ответа я не получила. Когда заклятие было сплетено? произнесла королева, переливая туман из одной ладони в другую, как воду. Оно и предназначалось для таких, как он. Для тех, кто приносит горе другим. Он носит эту корону по праву. Вы не знаете его, произнесла я. Произнесла отчётливо понимая, что передо мной не только королева, но в какой-то степени и мать Ляскай, которая знает всех и каждого, потому что она сотворила всё, что есть в мире. Вы не знаете, как глубоко он сожалеет, хотя он был лишь инструментом в чужих руках. Всё, что он делал, он делал не без причины. И ты думаешь, что у других не было причин для их поступков, например, у его сестры. Я стиснула зубы. И королева, понимающе рассмеялась. Она хочет уберечь свою страну от слабости, от неверных решений, которые влекут за собой воины, в которых могут погибнуть тысячи. Вздохнув, она на мгновение смолкла. Иногда мне хочется видеть меньше, потому что тогда мои мотивы были бы яснее. На них не влияли бы всякие эти многочисленные точки зрения, с которых люди смотрят на мир. Она улыбнулась мне. Мне хотелось бы, чтобы я могла посетить её, вашу Альсиа Надера. Правда говорят, что там исполняется желание?» Я кивнула. Но это не всегда к лучшему. Хорошее и плохое, верное и неверное они близнецы. Не стоит поспешно проводить границы между ними. Я ничего не понимала. Она имела в виду Аларика и Калию. Или мне просто стоит меньше осуждать решения, с которыми я не согласна. Катастрофы часто происходят там, где люди слишком быстро разделяются на партии, стремясь предотвратить что-то плохое. Битва, которой могло бы не быть, разрастается, становится все более масштабной и жестокой. И в какой-то момент все оказывается еще хуже. Она замолчала, давая мне обдумать ее слова. Но ты пришла ко мне не из-за повелителя демонов, волшебница. Без него мне всё равно не справиться с тем, что мне предстоит, что бы это ни было. Я искала магию в своём сердце, но она будто стала крошечной и скромной, затаилась глубоко в груди и лишь светилась приглушённым светом. Моё наследие, магия звёздного неба напротив, о себе намного сильнее и тянула меня вперёд. Но я должна была держать эту магию в узде, потому что я не доверяла ей. Моя прародительница однажды уже пыталась использовать меня, манипулируя мной с её помощью. Золотисто-жёлтый защитный свет, исходящий от каменной бусины, по-прежнему окружал меня. Я хочу попросить вас о прощении, произнесла я, по-прежнему стоя на коленях. То, как моя прародительница поступила с Ляской, было неправильно. На лице девочки Королевы не дрогнул ни один мускул. Значит, было неправильно и то, на что Ляскай согласилась с ней. Что за каверзный вопрос? Ловушка, с помощью которой она рассчитывала узнать, хорошего я или плохого мнения о Ляскай? Она была вынуждена это сделать. Она должна была спасти людей. Я прикусила губу. По крайней мере, так рассказывается в наших историях. Возможно, у вас есть свои. Теперь королева улыбнулась. Ты думаешь, юная волшебница, что это было правильно спасти людей и подчиниться воле твоей прародительницы? Она развязала войну, чтобы добиться исполнения своей воли. А Алиаска закончила эту войну, потерпев поражение и проявив слабость. И сегодня люди страдают от ужасных последствий этой слабости, обречённые на вечное существование в мире теней. Возможно, если бы Алиаска проявила твёрдость, меньше людей пострадали бы. Конечно, думала я. Если бы все погибли, страдать бы точно никому не пришлось. Но это было бы ужасно. В этом мире, снаружи, было так много хорошего. Там были родители, которые защищали своих детей. Там были верные друзья, люди, которые исправляли свои ошибки. Кроме войн, страхов и прочих ужасов, всегда существовала и безусловная любовь. Это было решение Алиаскай. Она была права, потому что она действовала от сердца. Твоя прародительница тоже. В тот момент, когда я допустила эту идею и осознала, что моя холодная, рассудительная прародительница, возможно, тоже тогда пришла в отчаяние и могла совершить тот ужасный поступок ради благих намерений, меня затопила волна магии звёздного света. Мне показалось, будто моё наследие прорастает повсюду в теле, в моей крови. Она сожалеет, выговорила я на древнем наречии, не понимая, откуда берутся слова, не в силах их сдержать. Вымогать что-то у матери этого не было в моём сердце. Это был яд. Меня отравило зло, которое я увидела. Оно было повсюду. Я не могла контролировать, что говорю. Слова мне не принадлежали, магия выговаривала их за меня. Это были слова прородительницы. Я должна была быть сильнее, но я была слаба и хотела простого решения. Я не видела, к чему оно приведёт. Внезапно снова появились картины, которые она показывала мне в Валариане. Смертоносные дымы, которые тучи обрушивались на землю, все повсюду смерти и разрушение. Они отнимали жизни, магию, растаптывали всё, что любила или было любимым снова слова заструились из моего рта хотя мне хотелось зажать его обеими руками теперь я вижу и это было ужасно это царство невозможно контролировать его нужно покорить иначе оно уничтожит нас всех я запаниковала потому что увидела что огромные глаза королевы полны ужаса Ей тоже явились эти видения волшебницы. Я призвала свою магию, изумрудно-зелёной и березовой посреди сверкающей черноты звёздной ночи. Но моя магия оказалась слишком слаба. Ночное небо снова и снова поглощало мои цвета, и рот и нос заполнил запах этой старой магии, снег и лед на вершинах самой высокой горы. Мне нужно было что-то противопоставить ему, если я не хотела, чтобы эта магия полностью уничтожила меня. И внезапно я по наитию поняла, что делать. Ночное небо было безмолвным, а я нет. В моей собственной магии пели ветроными. Где-то глубоко внутри в унисон с ними звучал голос моей матери, такой, каким я его слышала давным-давно. Когда была совсем маленькой, а она пела мне песни. Её голос переплетался с моей магией, словно сам был заклинанием, придавая ей новую окраску. Впервые я ощутила изменения. Наконец-то моя магия стала целостной, изумрудно-зелёной, березовой, наполненной пением. И тогда звездное небо треснуло, выпустив меня на волю. Задыхаясь, я скорчилась на земле, царапая пальцами пыль. Осторожно подняла взгляд на королеву, которая рассматривала меня, наклонив голову. Я не хотела, извините. Ты носишь в себе могущественное наследство, произнесла она, пока я пыталась восстановить дыхание. Очень опасное, хотя оно помогает нам узнать, что будет дальше. Значит, вы верите, что её видения правдивы? Королева улыбнулась, почти лукаво, будто я сказала что-то смешное. А ты нет? Я шумно сглотнула. Я не доверяла волшебнице, больше не доверяла. Она попыталась заставить меня убить Аларика. Несмотря на это, её видения о падении нашего мира были реальными. В этом я совершенно не сомневалась. А каменная бусина, спасибо ей за это, по-прежнему надёжно защищала меня. Я задумчиво коснулась её кончиками пальцев. Королева подняла взгляд. Когда царство теней было создано, а затем спрятано где-то в складке между измерениями, между желанием и реальностью, эта крошечная частица вырвалась наружу и упала к ногам твоей прародительницы. Тогда она была угловатой и изубренной Наверное, её отшлифовали столетия. Волшебница взяла её с собой и назвала её последней непорочной частицей проклятого мира. Эта история тронула меня. Я могла ощутить её невинность в сердцевине моего талисмана. "Но она ошиблась", тихо произнесла я. "В много непорочного, и дикие демы тут ничего не изменят". Чёрные сердца есть и в Немии, и это не превращает всю страну во что-то плохое. Единственное порочное в царстве теней само проклятие, которое лежит на её повелителе. На повелителе, который убивал, чтобы стать тем, кем хотел. Возразила королева с непринуждённостью, которую мне трудно было вынести. «И ты называешь это непорочностью?" Стало так жарко, что по моей спине катился пот. Он хотел спасти сестру. Единственным желанием, которое было захватить власть над Кеппахом. На это мне нечего было ответить, но ведь Аларик этого не знал. Впрочем, последствия наших решений никогда не оцениваются потому, что мы знали, узнали позже или не узнаем никогда. А теперь, Лейра, последняя волшебница Неми, мы готовы исполнить твою просьбу о прощении. Альсиана дыра будет прощена, когда рана будет закрыта. Моё сердце хотело почувствовать лёгкость, но не смело. Это звучало так просто, слишком просто. Что я должна сделать? Отниму у повелителя его царство, произнесла королева. И верни его ляской». Я ощутила, как пульс забивается у горла. И что случится тогда? Ляска отделит всю магию от Альсианадера у самого её истока. И тогда больше не будет царства теней и никакого проклятья. А люди, которые там живут, демовальсианадера и все те, кто сбежал в ними. Я с содроганием подумала о фемаршале, чьи воины сражались на стороне жадной до власти сестры Аларика. Они освободятся от проклятия. все они. Они наконец вернутся домой в замок их матери, Ляской. Королева улыбнулась, но я не могла ничего ответить, потому что за её прекрасными словами скрывалась ужасная правда. Они умрут. Они прожили уже достаточно долго. Мягко возразила она. Намного дольше, чем должна длиться жизнь. Если ты позволишь Ляской забрать магию, они не потеряют ничего, что принадлежало им по праву. Возможно, она была права. Мои пальцы впились покрывавшие землю пепел. Проклятью нужно положить конец. Ведения волшебницы вот-вот могли исполниться. Она предсказала, что я превращусь в дема, и тогда орды демов обрушатся на земли людей. И это уже началось. И если я окажусь не готова принести жертву, я буду виновна в том, что нашему миру пришел конец. «А Ларик?» – прошептала я хрипло. Мне было всё равно, что я выдаю свою слабость перед королевой. Я хотела быть рядом с ним, а он рядом со мной. Однако на её лице не отразилось разочарование, только понимание и немного сострадания. Он уже отвернулся от тебя. Ты уже видела на мосту». То, что я видела, не объясняло, почему он пошёл дальше. Вовсе нет. Я сама испугалась того, что осмелилась так резко возразить королеве. Вот только уверенность, что Аларик по-прежнему на моей стороне, была сильнее всего. Я достаточно часто сомневалась в нём, чтобы теперь знать, что он не даёт никаких оснований для этого. Цикл заклятия, которое лежит на нём, произнесла она, позволяя сгустившемуся туману течь вокруг её рук, как лента. Насколько далеко он продвинулся? Какое вину уже взял на себя повелитель? Было ли проклятие произнесено? Я опустила глаза, по какой-то причине мне стало стыдно, пусть даже проклятие произнесла не я. Меня прокляли. Да. И человек отправился в царство теней. Я кивнула. Это я. Но он сделал это, чтобы спасти меня. Понимаю. Она посмотрела вверх, будто могла сквозь туман увидеть небо над пропастью. Ночь еще не стала темна. цикл еще не был завершён. Полоска тумана, которая вилась вокруг ее рук, разомкнулась и стала растворяться с обеих сторон. Верни царство тени, прежде чем круг замкнется, волшебница, и ты получишь назад своего любимого, человека, чью кровь пролил твой клинок, человек, ради которого ты рассекла время. Человека, чью любовь ты возжелала в сердце царства теней. Некоторые желания исполняются. Что говорит твое сердце, волшебница? Ты готова вернуть Альсиана Дере матери Ляскай? Мое сердце говорило, что моя мечта исполнится, если Ляскай освободит Аларика от проклятия. Тогда он станет просто Алариком Колла, а не повелителем демонов рабом проклятия. И все же в самой глубине сердца Звучал совсем другой ответ. Сначала я должна поговорить с Алариком. Улыбка исчезла с губ Ляскай. Это твое царство, волшебница. Он лишь реген, которому ты верила корону. Я не могу принять решение одна. Но ты должна, это твое решение. Мне нужно время, произнесла я, хотя боялась, что требую слишком многого. Тем не менее, на ее безобидном детском лице снова не появилось ничего, кроме понимания. Принимай решение мудро и поговори с теми, с кем считаешь нужным, но не позволяй им влиять на твоё решение. Его должно принять твое сердце, и только оно. Это твое наследие. Никто не говорил, что решать будет легко. Подойди ближе. Она протянула руку ко мне. И пока я вставала и подходила, мне подумалось, что на нас всех кто-то или что-то влияет. Хотя бы потому, что через две ночи или через одну, если сейчас уже наступило утром, начнётся моё превращение, и тогда время Аларика тоже истечёт, потому что цикл завершится, и он окончательно станет частью царства демов. Страх не должен вести твоё сердце, произнесла истинная королева. И я содрогнулась от ужаса и благоговения, когда она взяла меня за руки. Я хочу подарить тебе кое-что, чтобы избавить тебя от него. У меня перехватило дыхание, когда по её щеке покатилась блестящая слеза. Это слеза лиаскай? Она поднесла мою ладонь к своему лицу. Разве ты не стоишь того, чтобы она плакала о тебе? Вероятно, действительно, но не больше, чем любой другой. Она улыбнулась. Ты получаешь её только потому, что осознаёшь это. Не забывай. Я ожидала, что сейчас почувствую магию, но ощутила лишь влагу на гладкой коже. Королева подвела мои пальцы к моим губам, и я ощутила лишь лёгкий привкус соли. Очень редко судьба мира оказывается в руках единственного человека, произнесла она, глядя глубоко в мои глаза. Теперь эту нож несёшь ты, и этого груза для тебя достаточно. Когда примешь решение, вернись тем же путём, к которым пришла. Я буду ждать тебя. С этими словами она отпустила меня и показала на мост за спиной. Я подбежала к нему, и на этот раз он меня пропустил. Я шагала всё быстрее, и одновременно моя бусина разгоралась всё ярче и ярче, окружая меня искрящимся тёплым светом. А потом на меня внезапно обрушился ледяной дождь.